Глава пятнадцатая Прощание Вот уж никогда не думал Сорокин-младший, что таким грустным будет его прощание с военным городком. А ведь сам виноват. Все могло быть по-другому, совсем по-другому, но теперь уже не исправишь. В воскресенье, накануне отъезда, вместе с Сорокиным старшим и мамой отправился он в военный городок на спортивный праздник. Мама держала Сорокина-младшего за левую руку, а Сорокин-старший за правую. Со стадиона уже доносилась музыка, и в другой бы раз Сорокин-младший торопил маму и брата, чтобы не опоздать к началу праздника. Но сегодня он и сам еле передвигал ноги. На стадионе, наверное, будут все, весь полк. А у Валерки не было никакого желания встречаться с солдатами, которых он обманул в карвульном помещении. Да и попадаться на глаза химикам, в плену у которых он сидел без штанов, ему тоже не хотелось. Станут теперь показывать на него пальцами. Так что с большим бы удовольствием он остался сегодня в гостинице. Но мама с братом, видно, нарочно потащили его на стадион. И почему он уродился такой несчастливый? Почему никак не справиться ему с самим собой? Разве виноват он, что у него такой характер? Они свернули в аллею, и тут из кустов выскочила рыжая приветливая собака. Она, наверное, узнала Валерку, потому что сразу послушно пошла за ним. Он не мог ее даже погладить. Мама по-прежнему его держала за левую руку, а Сорокин старший за правую. И тогда собака вильнула хвостом и снова скрылась в кустах. А Сорокину младшему стало еще печальнее. Дальше они прошли мимо казармы, мимо спортивной площадки. И здесь Сорокин-младший увидел солдата в распоясанной гимнастерке. Солдат был один. Он стоял и задумчиво смотрел на коня. Что-то знакомое было в лице этого солдата. Встречался уже с ним Валерка, что ли? И вдруг Сорокин-младший вспомнил, ну конечно же, это был тот самый солдат, которому никак не давался прыжок через коня. Как пыхтел он тогда, как топал сапогами, разбегаясь, грозный, как надвигающийся паровоз. И даже фамилию его вспомнил Валерка. Кравчук. Ну да, Кравчук. Тогда еще командир сказал, достаточно, Кравчук, потренируйтесь еще вечером. И сейчас Кравчук готовился к разбегу. он отошел на несколько шагов, потом быстро помчался вперед к коню. Вот сейчас будет потеха, хотел было сказать Валерка Сорокину-старшему. И не успел. Кравчук вдруг легко коснулся снаряда и перелетел через коня. Валерка даже глазам своим не поверил. А Кравчук подмигнул Валерке, затянул ремень И побежал к стадиону. Музыка на стадионе уже гремела вовсю. И Сорокин-младший почувствовал, как испаряется, как исчезает его плохое настроение. Конец книги. Читал Андрей Валентинов.